Я склонна согласиться с историком Робертом Фосье. Он доказывает, что женщины имели значительное влияние в разных социальных слоях и профессиональных сообществах, и даже обладали определенной властью. По мнению Фосье, в то время у женщин было намного больше прав, чем в XVI и даже в XVIII веках. Средневековые литературные источники, саги и сказания, а также фактические документы стали основой исторических исследований. Однако ученым достаточно часто приходилось сталкиваться с фальсификациями, так что однозначно утверждать, что в тот период все происходило именно так, а не иначе, невозможно. По многим вопросам историки и археологи не могут прийти к консенсусу, потому что одна и та же информация по-разному интерпретируется в зависимости от позиции ученого. Даже если их аргументация строится на логических выводах, они редко доказуемы. Итак, несмотря на тщательное изучение бесчисленных исторических и социокультурных источников, У меня была возможность дать волю фантазии, что я в полной мере использовала. Календарный год язычников и римлян начинался с 1 января. Такой календарь был принят до тех пор, пока в период раннего средневековья церковь не настояла на том, чтобы началом года считалось Рождество, то есть 25 декабря. В 12 веке в Англии Новый год был перенесен на 25 марта в связи с тем, что начало жизни Христа стали связывать с благовещением. Многие не поддержали смену календаря, и новое летоисчисление утвердилось только в XIII веке. Новый год был официально перенесен на 1 января во Франции в 1563 году, а в Англии В 1753 в народе же 1 января всегда рассматривалось как начало нового года. Чтобы не сбивать с толку читателей, в романе используется календарь, начинающийся первым январем так, как это принято сегодня. Кузнечное дело еще со времен Железного века, 800 лет до нашей эры было тесно связано с с мифом о колдовстве. Человек, который был способен делать из черной металлической руды закаленную блестящую сталь, по поверьям, обладал особыми способностями. То, что кузнецы, несмотря на нехватку знаний в области химии, еще в ранние времена были способны создавать прочную и в то же время гибкую сталь, представляется неоспоримым фактом. Впрочем, в то время о стали еще никто не говорил. Новейшие исследования археолога доктора Штефана Мэдора показали, что средневековые европейские мечи были не хуже, чем мечи японских самураев того же времени. Обоюдо острые мечи рыцарей длиной около 90 см и весом от 0,9 до 1,3 килограмма не были примитивным оружием из простого железа. Это было легкое, удобное и очень эффективное клинковое оружие, изготовленное именно из стали.